Проснулась от яростного стука в дверь. "Мира, если не откроешь дверь, я её выломаю". Судя по ругательствам, Дюк уже давно пытался попасть в мой номер. едва соображая, поднялась с пола и размазав по щекам сырость, открыла двери. "Что? Он с тобой сделал?" Не дав мне прийти в себя, тут же накинулся друг. Он обхватил мои плечи ладонями и внимательно вглядывался в лицо. Ти плакала. Он неуважительно к тебе отнёсся, надругался. Что произошло? Что? Сколько времени? Через час за нами приедет машина. Я не мог до тебя дозвониться, стал волноваться, а тут ещё ты не открываешь. Что произошло? Я молчала, оценивая ситуацию и приводя мысли в порядок. Видимо, от нервного перенапряжения и слёз я вырубилась прямо на полу. Надо же. Прежде со мной подобного не случалось. Если через час пройдёт машина, значит, и проспала я почти час, чувствовала себя разбитой, обиженной и униженной, а потом ответила: "Кофе с коньяком много, и можно без кофе". "Понятно", сообразил Дюк и усадив меня на диванчик в коридоре, прошёл в гостиную. Видимо, отправился в мини-бар, но что-то долго не возвращался. "Можно эль, кёр или текилу?" Да что угодно. Хотела подняться, чтобы помочь ему в поисках алкогольного антидепрессанта, но тело безвольным комком продолжало сидеть на диване. Дюк упреждающий попросил: "Не ходи сюда". Ага, журналиста хлебом не корми, за прийти куда-нибудь лесть. Так он тут же и влезет. Слова друга произвели обратный эффект, и уже через пару секунд откуда-то взялись силы, и я оказалась в гостиной. «Ты где?» Дюк вышел из моей спальни и закрыл за собой двери. Искал бар. «Ну, очевидно, что в моей спальне его нет. Что ты там делал?» Понимая, что врать бесполезно, а мой напор ему все равно не сдержать, мужчина отошел в сторону. «Но лучше тебе туда сейчас не заходить». «Ага, как же!» Открыла двери и замерла на пороге, не зная, как реагировать. На кровати, раскинув в стороны крылья и грустно накренив головку на бок, лежал мертвый ворон с безжизненными стеклянными глазами. — Очень интересно, — хмыкнула я о депрессию и тяжкие думы, как ветром сдуло. — Какие будут предположения? Фотограф задумчиво почесал затылок и очень медленно, оценивая мою реакцию, принялся расстегивать кофр. Да доставай-то его уже, фотографируй. Времени мало, а вопросов уйма. С утра птицу нашли в номере фаворитки Хонди, а вечером, уже в моем, не многовато ли мертвых пернаток за один день? Вопрос в другом. Сделав кадр, озвучил мужчина. Кто мог знать, что ты была весь день с Макнамарой? Очевидно, что я птиц девушкам не подкладываю. Сам весь день с Луной провел. Я подарила Дюку лёгкую улыбку. Надеюсь, что его свидание прошло лучше, чем моё. Впрочем, на своё свидание я не могла жаловаться. Вопросы вызывало поведение Райны после встречи, поведение, о котором я вообще узнать не должна была. Тряхнула головой, отгоняя в ворох ненужных мыслей, как надоедливых навозных мух. Никакой пользы, только жужжат и раздражают. Клод знал, но на него грешить тоже глупо. Я пожала плечами, переворачивая ворона и разглядывая метку. Снова отличие, незначительное, но тем не менее. Сделала фотографию и чтобы не затягивать с получением ответов, тут же настрачила прямо с телефона сообщение Ханне, приложив новые символы. Возможно, дополнительные изображения помогут ей быстрее расшифровать странные послание, найти между ними связь. Может, это сам Макнамара показывает фавориткам, какая из них впала во немилость и должна покинуть турне, и как в эту схему вписываюсь я. Кроме того, с утра я видела в его глазах не меньший интерес, чем у меня самой. Но в первую очередь его интересовало. Отмечена на спине птицы. Вообще ты веришь в магию? Магию? Дюк оторвался от процесса и подарил мне задумчивый взгляд. фокусы там как у Дэвида Копперфилда или прямо вот настоящую как в зачарованных Ханна, мамина знакомая, написала, что есть некая богиня Мрана, которая страсть, как Воронов любила и поцеловала их в своим, скажем так, жертвам. Я ушла от ответа, вспомнив откровение Райана. Несмотря на обиду, эту тайну я раскрывать не собиралась даже другу. В отмечении Что-то говорится про любовь, про клятие и какое-то число стоит. Она не смогла пока расшифровать письмена, поскольку в чистом виде такое сочетание нигде не встречается. Не нравится мне всё это, Лира. У птицы вынули сердце. Вы ж не намекнули это, что в случае недогадливости то же самое сделают с тобой? Я скептично подняла бровь и хмыкнула. Ну, Знаешь, одно дело — животных и птиц калечить, а другое — человека убить. Не думаю, что в турне есть кто-то на это способный. Странно слышать подобные вещи от тебя. Кому, как не нам, знать, что темные дела творят люди со светлыми лицами? Ты имел в виду, в темном омуте черти водятся? Кстати, насчет чертей. Ты же с луной на коротком поводке теперь. Разузнай, нет ли среди фавориток Райена выпускниц или студенток факультета древностей? Возможно, кто-то увлекается мифологией, магией, просто подозрительно себя ведёт. И не забудь сегодня в самолёте внимательно за ними понаблюдать. Та, которая больше всего удивится моему присутствию, наверняка и подложила пташку. Зажмём её в тёмном углу и поталкуем с мёртвой пташкой со странной девицей. Я мотнула головой, понимая, что мысли путаются, а язык заплетается. Ладно, «Ты тут развлекайся, а мне следует принять душ. Закажешь еду в номер и кофе с коньяком для меня, пожалуйста?» «Конечно!» Друг сел на кровать, не стесняясь присутствия птицы, и посмотрел на меня так, что дальнейшие слова и вопросы не понадобились. Я стала свидетелем разговора, который не должна была слышать. Само свидание было безупречным, и о нем я не жалею, и у моего отца завтра операция. — Как завтра? — Ему стало хуже, и он не приходит в себя. — Лира, мне так жаль. Могу я что-то сделать для тебя? Закажи кофе с коньяком и еды, мяса побольше. С этими словами я скрылась за дверями ванной комнаты, полностью доверившись вкусу друга. Это доверие еще ни разу не было предано и все время себя оправдывало. Я тщательно вымылась с ароматными средствами, любезно предоставленными барселонским отелем, высушила волосы, закрепила на голове парик и когда вышла из душа, обнаружила любопытную картину. Дюк, развалившись на моей кровати прямо в обуви, небрежно отодвинул ворона в сторону, поставил на пузо тарелку с пиццей и смотрел телевизор. С лёгким паром прыгай, взял с колбаской, ветчиной и грибами твою любимую Он бросил коробку с пиццей на кровать рядом с ворном и улыбнулся. "И как это, по-твоему, называется? Бывшая называла это свинством. Вот, чтобы смягчить моё сердце, друг протянул кружку с кофе. О, ты мой спаситель!" Вдохнула пряный аромат со сладкими нотками каника и сделала несколько больших глотков. Затем скинула халат Не стесняясь присутствия мужчины, натянула один из бабушкиных балахонов периода её юности, бросила некоторые личные вещи в сумку и, полностью приготовившись к отлёту, плюхнулась на постель рядом с фотографом. Также по-свински поставила на пузо тарелку, в которую кинула знатный кусок пиццы с обилием сыра. М-м, вкусно-то как. Даже маслины вкусные. А то ж это Испания, детка. Подмигнул друг и включил новостной канал. Я едва не подавилась, услышав, как диктор обсуждает причины, по которым Макнамара и его таинственная избранница, с которой он заключил цветочный брак, решили сбежать от папараццы. Кроме того, на весь экран красовалась моя фотография. Точнее, наша с Райном фотография, что была сделана в ботаническом саду. Видимо, та вспышка фотоаппарата мне не показалась. Оперативно же работают местные коллеги. А я-то гадала, почему они столь нерасторопны и некомпетентны. Ведь мы с Блондином не скрывались. Он извясная личность, и попасть в объектив чьей-то камеры специально или случайно было лишь вопросом времени. Несмотря на все попытки службы безопасности оградить нас от лишнего внимания. "Вы тут неплохо вышли", подкольнул друг. "Не хочешь рассказать, как прошло свидание?" Я сначала не знала, как реагировать, а потом решила, что даже к лучшему, если обо всем станет известно. И не страшно, если всплывет мое настоящее имя, я не хочу больше лжи. Откусила еще один кусок и, запив кофе, пересказала Дюку события сегодняшнего дня. В том числе и все, точнее почти все, что услышала в номере Макнамары. «Ну дела!» Отряхнув руки и переставив пустую тарелку на прикроватную тумбочку, мужчина перевернулся на бок и, подложив руку под голову, внимательно на меня посмотрел. Любишь его? Люблю, закатила глаза и вместо ответа принялась тянуть сыр с куска, тугой, как жевательная резинка. Наторвав, отправила в рот и даже прикрыла веки от удовольствия. Вкуснятина. Нет, Дюк, его нельзя любить. Конечно, я очарована, и это факт, но любовь... А почему тогда стала его цветочной женой? Я прислушалась к себе, пытаясь дать честный ответ на вопрос. Но было ли честным то, что я произнесла, отведя взгляд лишь отчасти? Ты сам видел, сколько там народу. Если бы я отказала, это было бы позором для него. Вышла замуж из жалости? <замуж> Усмехнулся он: "А молодец. Я давно говорил, что тебе это нужно". "Престань", отмахнулась я. "Что? Перестать? Перестань меня щекотать". Я одёрнула ногой и приподнялась, чтобы уличить друга в шутке, но от увиденного выронила тарелку и завяжжала во всё горло. Только когда поняла, что визг ничего не даст, и, в общем-то, занятие бессмысленное, замолчала и ошарашенными глазами уставилась на фотографа. "Это это — Ворон! — кивнул он. Мужчина уже поднялся с кровати и внимательно разглядывал абсолютно живого ворона, который своим хвостом щекотал мою ногу. Только сейчас одернула конечность и тоже вскочила. Ворон, склонив голову на бок, посмотрел на меня глазами цвета весеннего льда, светло-голубыми, даже почти прозрачными, с яркими черными точками в центре. Жутковатое зрелище! На спине птицы по-прежнему была пентаграмма, но грудь абсолютно здоровая и целая. Сердце, судя по всему, на месте. Бесовщина какая-то! Шепотом протянула я и снова посмотрела на друга, словно ища поддержки, в надежде, что он рассмеется и скажет, что это просто его неудачный розыгрыш. — Он же мертвый был. — Был, — подтвердил Дюк, подходя ближе к ворону. Не знаю, что вдруг задумал, но птица растопырив в стороны крылья, громко каркнула и взлетев, набросилась на меня. Всё, что успела, отгородиться от неё руками. Лира. Ожидание нападения затянулось. Тишина казалась странной и неуместной. Опустила ладони и осмотрелась. Птица исчезла, словно её и не было. Дюк стоял с круглыми от страха глазами, а я не знала, как реагировать на произошедшее. Лира. «Твои запястья!» Я повернула ладошки и оторопела. На левой и правой кистях имелись круглые отметины, испещренные непонятными символами, очень похожими на те, что мы видели на спинках воронов. Только если у птиц они были выжжены и кровоточили, у меня на руках, словно нарисованы черной краской, плюнула, решила стереть, ничего не вышло. Потерла кисти друг от друга, тоже безрезультатно. «Дюк!» — в панике крикнула я. «Они не стираются!» Друг подошел ближе, попробовал потереть. Разумеется, и у него ничего не вышло. «Не болит? Чувствуешь какие-то изменения?» «Нет! Ну, бери это с меня!» «Если бы я только знал, как!» Мы без помощи насмотрели друг на друга. И впервые в жизни парочка Лира и Дюк не могла найти решение проблемы. «Может, рассказать кому-нибудь? Например, Райану? Сума сошёл. Первым делом выкинет меня из турне, как хонди, и наверное, правильно сделает. Всё это становится небезопасным и пахнет уже каким-то сатанизмом. Птицы без сердец, тайные знаки, живые бритвицы. Если бы собственными глазами не увидел, я бы тебе ни за что не поверил. Да я и сама себе сейчас не верю. Глупо разглядывая отметины, прошептал я. Нужно сфотографировать и тоже отправить Ханни. Поможешь? Друг помог сфотографировать и отправить новые отметины, а после замаскировать их, чтобы Райан или Клод не заметили. Если кто и мог пролить свет на природу этих знаков, то наверняка они. Но пока у меня слишком болит в груди, чтобы я могла преодолеть гордость и обратиться за помощью. Если бы меня хотели убить, так бы и поступили. Но здесь что-то другое. Магия! Райн ей обладает. Возможно, не он один в нашем мире имеет такие способности. Приняла решение, что обязательно спрошу его, но позже, когда получу хотя бы какую-то информацию. Только пришли в себя и уже были вынуждены собираться. Через полчаса мы сидели в самолёте, больше не возвращаясь к вопросу об ожившей птице и моих забинтованных кистях. За 10 минут до вылета в самолёт зашёл Райн в окружении фавориток. Судя по довольным лицам всех присутствующих, каждая получила, что хотела. А Райан словно кот, которому дали жирных сливок, разве что не облизывался, не обращая на меня внимания. Клод глядел на творившееся аморальное действие с явным неодобрением, но по каким-то причинам мирился с этим. Меня даже затошнило, когда одна из девиц засунула свой язык в рот Макнамари. Да и он, лапой ее за задницу, в долгу не остался». Я скривилась, едва сдерживая слёзы. Губы дрожали от обиды и омерзения. Люк, чтобы приободрить, сжал мою ладошку и предложил поменяться местами. Я села к иллюминатору, чтобы наслаждаться другим видом, тем, что не может причинить боль. Боль в голове стали рождаться строчки, и достав блокнот, я погрузилась в творчество. И на час выпала из действительности, сочиняя новую песню. Это зеркало моей души. Пусть внешне я выглядела холодной и неприступной, это было не так сложно, играя роль той, кем не являюсь. Но душа моя истекала кровью и рыдала. Не хотелось верить, что всё происходящее лишь дурной сон. Но открывая вновь и вновь глаза, я видела прежний мир, мир, в котором живут обман, предательство и лицемерие, мир, в котором я лишь инструмент в руках умелого кукловода. Друг видел, что я занята, а потому не отвлекал, пока разговор в самолёте не перетёк в интересующее нас русло. Он осторожно коснулся моего плеча и кивнул в сторону Макнамары. Я прислушалась. Клод и Раен не стеснялись присутствия фавориток и говорили достаточно громко, чтобы можно было их услышать. Нашёл Клодин. Вы, сэр, как я и говорил, в самолёте её снова нет. Но такого не может быть, чтобы она была и при этом ее не было. Тем не менее, я ничего не могу с этим поделать. Думаешь про делки Мораны? Думаю, здесь что-то другое. Если бы это была Морана, вы бы почувствовали. Твоя правда, мужчина задумался. В любом случае, на такого человека нельзя положиться. Я должен выбрать другую. — Сэр, по-моему, вам не помешает терпение. — Что-то еще? — иронично хмыкнул Райан. — И вера в людей. Если она не готова рассказать вам всей правды, возможно, для этого есть причины. Или другой мужчина. Блондин покрутил в пальцах мое кольцо цветочной жены. Своё аналогичное кольцо он давно снял, и я не сомневалась в этом. Или сотня других «или». В любом случае, на ней свет клином не сошелся. Кольцо было небрежно закинуто в карман брюк. Развалившись в удобном кресле, Макнамара прикрыл веки. «Клод, составь мне рейтинг девушек». Присутствующие встрепенулись и прильнули ближе к блондинам. «Спокойно, девочки, спокойно. Уверен, каждая из вас прекрасна». Но я один, и нужна мне тоже только одна. Та, которая по-настоящему меня полюбит. И громко фыркнула, чем привлекла внимание Клода. Макнамара же был поглощён лабузаниями и объяснениями со своими дамами. Мы любим тебя, Раен, очень-очень любим, пропела другая, порочно поглаживая грудь мужчины своей ладошкой. Можем показать всю силу своей любви. Третья опустилась на колени и села между ног Райана. Всё. Мне нужно выйти. Находясь на грани истерики и нервного срыва, я встала и покинула палубу, направившись в зону уборной и борт проводников. Попросила стакан сока, выпила залпом, не помогло. Попросила кофе с коньяком и навалившись на дверь, ведущую в туалет, медленными глотками отпивала бодрящий успокоительный напиток. Когда шторки открылись, я даже не удивилась, увидев Клода, заботливый, внимательный и крайне проницательный мужчина. Только он мог понять, каково мне сейчас. Но вот только не нужно сейчас его защищать, предупредила я. Этому нет и не может быть оправдания. Оправдания? Нет, согласился он, но есть объяснение. О, Вольте, меня уже тошнит от всех этих шансов ему, шансов в себе, оправданий, объяснений, попыток понять. Просто на изнанку выворачивает. Вы представить себе не можете, как я жалею, что ввязалась во всю эту авантюру. Борт проводицы, понимая, что стали свидетелями сцены, которую наблюдать не должны, скрылись за дверью, ведущей, видимо, в личный отсек. И сомненный плюс собственного самолёта, работники всегда знают, как поступить, чтобы клиент остался довольным. Мы прошли в служебную зону и расположились на креслах. Я наблюдала, как за окном мигают звёзды, а далеко внизу огни не спящих городов. Мне жаль, что всё так, искренне произнёс Клод, и от имени Раена я Не нужно просить прощения от его имени. Почему вы вообще делаете для него что-то? Вы же нормальный человек. У вас правильные моральные установки. Я вижу, что вам тоже противно наблюдать за его выходками. Так почему вы всё это терпите? Почему не уйдёте? Потому что знаю причины, знаю настоящего Райна и знаю, что если не помогу ему, он навсегда останется таким. Точнее, Все станет намного хуже. — Да куда уж хуже! Я провела пальцем по холодному стеклу и тяжело вздохнула. — Я заметил, что у вас перебинтованы запястья. Что произошло? Сменил тему, чтобы уйти от неудобных вопросов. Я внимательно посмотрела на Клода. Он уже хранит несколько моих тайн. Возможно, сохранит и эту. Он знает о райне все, значит, знает, что он маг. Возможно, сам владеет какой-нибудь магией и наверняка сможет пролить свет на природу отметин. Вы можете пообещать, что не расскажете о Макнамаре? Я чувствую магию мраны. Поэтому нет, Лира, такого обещания я дать не могу. Ну, на нет и сюда нет. Ещё раз вздохнула, пожала плечами и отвернулась к иллюминатору. Вы должны мне рассказать. Это может представлять для вас серьёзную, не хочу пугать, но даже смертельную опасность. Пусть так, но я могу открыться с одним условием, что Раен ничего не узнает о предмете нашего разговора. Вы ставите меня в сложное положение. Либо так, либо никак, жёстко отчеканила и получила в ответ грустную улыбку. Клод понимал, что мною движут эмоции, а не разум. Хорошо, я даю вам слово. Этого будет достаточно. Вашему слову я верить могу. Благодарно кивнула и размотала бинты, протягивая мужчине запястье. Он напряжённо смотрел на отметины. Несколько раз поднимал взгляд, чтобы рассмотреть лицо, спросил, как я вообще получила эти подарки судьбы и кто ещё о них знает. Поделилась всей информацией. Чтобы услышать в ответ невероятное. Боюсь, я не смогу сдержать данное ранее слово. Клод возмутился я, отдёргивая руки и возвращая бинты на место. Бинт размахрился и смотрелся отвратительно. Новы к оказанию первой помощи у меня не имелось. Но ну, кто же так поступает? Дело в том, что на вас стоит самое важное метка раны. Она поменяла проклятие. точнее усложнила его хоть подобное и против правил да разве для таких как она могут существовать правила теперь чтобы мой хозяин стал прежним нужно клот вот ты где тот самый хозяин источал энергию казалось его энергии можно целый город обеспечить уж самолёт точно заметив меня Райн изменился в лице и не забыл отпустить скобрязность. Смотрел твой блог. Никаких новостей обо мне. За что я тебе плачу? Твоя жизнь так скучна и однообразна, что я не нашла информационных поводов. Теряешь соровку, подмигнул он. Скорее, интерес. С надеждой глядя на Клода. Мы не договорили. Договорите потом. Клод, ты мне нужен. И нужен прямо сейчас. Это важно. важнее той чепухи, о которой вы тут шептались. Простите, Лира, я вынужден идти. Прошу вас, не рассказывайте хотя бы до завтра. Не рассказывать что? Скрестив на груди руки и прислонившись к кухонной тумбе, поблепытствовал блондин. То, что тебя совершенно не касается. Эй, бульдог, полегче. Кажется, я ничем тебя не обидел. Надень шклод. «Ваше слово хоть что-то дозначит. Я попросила, но решать, разумеется, вам». Он понятливо кивнул. «Да, мужчина мою позицию понял. Вот только я не поняла его, расскажет или нет. Если расскажет, то когда? И что он вообще расскажет? Что за проклятие на райне? И как я со всем этим связана? И Мараана, что раздает метки, которые не писаны правила». уже не хочет сказать, что во всей этой истории в действительности замешана древняя богиня, а не фанатка или фаворитка, помешанная на мифологии. Завтра я прижму к лодку стенки и заставлю мне всё рассказать, всё от и до. А пока нужно немного поспать. Ночь без того будет сломана. И хотелось бы завтра чувствовать себя разбитой. А ведь еще из пальца высасывать информационный повод для очередной статьи в блоге и думать, как отомстить мерзавцу.